26 мая 1828 года Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью изнечтожество возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнениями взволновал? Цели нет передо мною. Сердце пусто, празднен ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум.